«Наши дни. Лондон». В Лондоне Маруся не была ни разу, но знала, что нельзя считаться бывалым путешественником, не побывав в Соединённом Королевстве Великобритании. Лондон был мекой, пробным тестом, боевым крещением туриста. Маруся всегда мечтала о Лондоне, она думала о нем, представляла, как приедет вместе с Костей, и как они будут бродить по романтическим местам Лондона, Ридженс, Парку, мосту Тауэр, старинным улочкам, заглянут в музей Виктории, Альберта, посидят в каком-нибудь пабе. Она тряхнула головой. Вспоминать о Косте больше не хотелось. Гостиница находилась в шумном районе, и Маруся немного растерялась от гвалта. Они с Марком поселились в соседних номерах, и сейчас сидели в Марусином. «И что теперь?» — спросила Маруся. «Ты хочешь лечь спать?» «Я хочу выйти и прогуляться по вечернему Лондону. Ты не против присоединиться ко мне?» «Вряд ли я отпустил бы тебя одну. Я уже был в Лондоне несколько раз. Первый раз город мне не понравился, во второй я проникся к нему симпатией, а в третий — влюбился». Они решили пока не касаться расследований и хотя бы на пару часов отвлечься. Марусе это удалось с трудом, а вот Марк... Похоже, ему доставляло удовольствие показывать Марусе достопримечательности Лондона. Он обнимал ее за плечи и поворачивал в разные стороны. «Вот там Биг Бен, грандиозно, да? Это парламент, там Мост Тауэр, а если мы пройдем вперед, то выйдем к театру «Глобус». В темзе отражался тусклый свет от фонарии. Он дрожал в воде, рассыпался и искрился, как бенгальские огни. Маруся с Марком перегнулись через парапет и какое-то время молча смотрели в воду. «Красиво!» — тихо сказала Маруся. «Руська!» — она подняла на Марка глаза. «Что?» «Да так, ничего!» — он махнул рукой. «Сказала, говори и б. «Это была одна из любимых...» Присказок шефа. Оба невольно улыбнулись. — Ты все еще переживаешь из-за этого своего? Маруся мгновенно замкнулась. Я не хочу ничего об этом говорить, Марк. Считай, что это запретная тема. — Понимаю. Но мне обидно, что ты из-за этого козла... — Он не козел, это я! Слезы подступили к горлу горячие обжигающие Но зачем он напомнил о Косте? О том времени, когда все было ясным, ярким и звонким. Она могла проснуться и, включив музыку петь или спрыгнуть с кровати и выделывать немыслимые па. Она была счастлива от одной только мысли, что он есть, что он позвонит, и они встретятся». Или она будет об этом мечтать, и неизвестно, что слаще, реальное свидание или воображаемое, когда все детали и подробности обрастают нежным флёром, словами-поцелуйчиками, объятиями, прикосновениями, от которых пересыхает в горле. А когда он брал её руку и клал на свою грудь, у неё всё таяло внутри, расплавлялось сладким жаром. «Черт!» — она отряхнула головой. «Черт, черт!» — и стукнула кулаком по парапету. «Марк, зачем ты об этом напомнил? Тебе захотелось посмотреть на мою реакцию?» Маруся пошла от него быстрым шагом, потом побежала. Марк перехватил ее. «Пусти!» «Нет!» «Да!» «Нет, не пущу!» Они стояли и кричали друг на друга. Наконец она обмякла и заплакала, уткнувшись ему в грудь. «Ну, пореви!» — в голосе Марка слышалась нежность. «Поплачь!» «Ты считаешь это хорошо, да?» «Тебе нужно успокоиться. На тебя столько всего свалилось. Возьми платок». «Спасибо, Марк. Ты мне как старший брат, которого у меня никогда не было». «Я стараюсь». Он погладил ее по голове. «Я дура!» — с тоской сказала Маруся. «Я это прекрасно знаю. Костя, не подходящий для меня человек, и на что я только надеялась. Мне нужно было понять это раньше, с самого начала». «Люди не боги, и с самого начала редко кто понимает, как правильно поступить». Людям свойственно ошибаться. Пока некоторые вещи не поймёшь на своей шкуре, ни в чём не разберёшься. Зачем себя винить? Крайне непродуктивная вещь. Лучше идти вперёд и не оглядываться, а о прошлом забыть. Кстати, это советую не я, а психологи. Ну да, ну да. Нужно взять себя в руки и идти дальше. Хреновая тактика, где эти руки? И что делать? если они все время хотят других рук. Маруся посмотрела на Марка и тут же пожалела о сказанном. Даже в тусклом свете фонари было видно, как окаменело его лицо. «Если тебе хочется пострадать, пожалуйста», — произнес он холодно. «Я даже не знал, что твоя тяга к разрушающему мазохизму так велика. Не буду мешать». Он резко отстранился и отошел на пару шагов. «Марк, ты не представляешь, как мне временами бывает тяжело. Я стараюсь. Иногда удается забывать обо всем, а бывает, как нахлынет. Ты сама этого хочешь. Это мое личное мнение, но можешь записать это крупными буквами у себя на лбу. Не нуждаюсь в твоих советах. «Ну отлично. А зачем жалуешься? Тебе не кажется это странным?» «Как же она забыла, что Марк никогда себе не изменяет и ждет момента, чтобы ужалить посильнее. Он не был бы Марком, если бы вел себя по-другому. Ты в своем репертуаре». «Спасибо, что не даешь мне расслабиться. А то я что-то совсем расчувствовалась». «Я хочу помочь тебе. Неужели это не видно? Странно, что мои действия ты интерпретируешь по-другому». «Такая помощь мне не нужна», — сделала Маруся акцент на слове «такая». «Я все понял. Буду молчать и ни во что не лезть. Страдай дальше, сама и в одиночестве». Они возвращались в гостиницу молча. Наконец, Маруся не выдержала. «Прости меня». «Это мне нравится больше», — сухо сказал Марк. Но тону было ясно, что он все еще сердится. «Марк...» Она остановилась, взяла его за руку. «Я, правда, прошу меня извинить». «Ладно, извинения принимаются». Он шутливо приобнял Марусю за плечи, но, почувствовав, как она напряглась, отстранился. «Я же шутя». Маруся ничего не ответила. «Как ты думаешь, что будет дальше?» «Без понятия. Не нужно заниматься бесполезными гаданиями, наслаждайся прогулкой». «Не получается», — призналась Маруся. «В конце концов, нас же учили абстрагироваться от проблемы и расслабляться». «Учили», — эхом отозвалась она, «но сейчас это получается плохо». А ты попробуй, я помогу. Иногда я утром принимаю позы из йоги, и хороший заряд бодрости на весь день обеспечен. Ты занимаешься йогой? Угу. И еще тхэквондо. Как же ты дошел до такой жизни? Хороший вопрос. Просто однажды я шел с девушкой... При этих словах Маруся почувствовала легкий укол ревности. Здесь она ошибиться не могла. Она ревнует Марка? Это открытие так удивило Марусю, что она даже остановилась, и Марк чуть не налетел на нее. Она всегда воспринимала Марка слишком отвлеченно, прекрасно знала, что он был заправским дунжуаном, остроумцем, любимцем шефа, человеком, который всегда распутает самые сложные дела и вообще выйдет с честью из любого положения». Невозмутимый, холёный, уверенный в себе, безукоризненно элегантный и застёгнутый на все пуговицы. Маруся привыкла к его насмешливому тону, вечным потруниванием и целой веренице женщин и девушек, которые тянулись за ним шлейфом. Обычно он оставлял их за пределами офиса, и его личная жизнь никак не пересекалась с работой, но все же иногда случалось, что подружки просачивались и на работу. Это выражалось в звонках шефу, где они, всхлипывая, объясняли, что Марк поступил с ними не совсем по-мужски, правда, до шефа это доходило редко. Секретарша Ирина стояла на страже покоя Владлена Сергеевича и отсекала такие звонки еще на дальних подступах. Но если все же какими-то неведомыми путями они доходили до босса, тот с удивлением крутил головой. Хм, даже не знал, сколько дурочек у нас обитает. Всегда считал, что женщина двадцать первого века – существо самодостаточное, а здесь клюква какая-то, чистый детский сад. Ты что, Марк, обещал жениться или сбежал в первую брачную ночь? Обычно шеф говорил это в их уютной кухне во время перерыва, чтобы подчеркнуть статус милые семейные разборки. Вот по какому разряду это проходило. Я? При этом брови Марка картинно театрально взлетали вверх, словно он вообще слышал о чем-то подобном в первый раз. Конечно, нет. Как вам такая мысль вообще могла прийти в голову? Я женица? «Что за бред?» В этом месте Марк обычно издавал звук, похожий на смешок или фырканье добродушного тюленя. «Да-да, я, конечно, знаю», — продолжал шеф, вертя круглой головой. «Ты и брак — понятия несочетаемые». «Ну что же ты мог сказать этой курице, что она так крепко в тебя вцепилась и еще намекает на некие обязательства?» В этом месте Марк глубоко задумывался, словно вспоминал все свои огрехи. «Может быть, ты уже намекнул ей, что она будет хозяйкой в твоей квартире?» «Ничуть. Если честно, я не помню даже, как ее зовут». При этом в ответ обычно раздавался взрыв хохота. «С девушкой?» — повторил Маруся. «Да». Шел с девушкой, вдруг появилась стайка гопников, и я почувствовал, как моя спутница подобралась. Подобрался и я, и это было для меня невыносимо противно, что вот я, умный, самостоятельный молодой человек, должен испытывать почти животный страх от того, что какая-то группа подонков может внезапно подойти к нам и пристать к моей девушке. Я шёл, чувствовал лёгкую спарину на лбу и молился, чтобы всё обошлось. Опасность миновала, но своё состояние я запомнил и решил сделать всё, чтобы его больше не испытывать. Так я стал заниматься борьбой. Это был лучший выход из положения, иначе я бы больше не смог спокойно гулять с девушками, улыбнулся Марк. А она вырвалась у Маруси. «Кто?» «Та девушка, что с ней сталось?» «Девушка? Влюбилась в другого?» «Ясно. Вот и наша гостиница. Ты уже устал?» «Нет. Готов гулять хоть всю ночь, но завтра нам рано вставать, и голова должна быть свежей, а физическая кондиция — выспавшейся и крепкой». «Марк», — сказала Маруся, — «я вспомнила промятливо, помнишь? Я тебе рассказывала о своем визите к нему». Специалист по американской истории. Входит в предвыборный штаб Королькова. Думаю, что интересно обратиться к нему и спросить про связь Кеннеди с Шотландией. Может быть, он тоже что-нибудь скажет? Ты хочешь позвонить ему сейчас? Почему бы и нет? Но у меня телефон разрядился. Ты мне свой не дашь? Номер у меня в блокноте записан. — Пожалуйста, звони.